Глава 9 Гоблины вели разведку. Большую часть пути они проделали на драконе, а затем, как и в прошлый раз, пять с половиной веков назад, отловили гигантских фаланг и использовали их в качестве верховых животных. Это резко отличало их от нормальных, так сказать, гоблинов, посадить которых верхом, на что бы то ни было, можно было только крепко оглушив. Гоблины двигались к Безымянному озеру, где стоял замок Верховного Орка. Час назад Великий Норт связался с Аккуторгалом и сообщил о своих догадках насчет королевы Торов. Идея гоблинам понравилась, но как драться с Торами они не знали. Впрочем, фаланги, возможно, превосходили Торов в скорости. «Хорошая постройка», – заметил генор ток разглядывая высящуюся в отдалении громаду замка. И если они хотят взять его штурмом, да еще срочно… — Значит, они должны пригнать сюда армию, — продолжила его мысль Генорзита, — и большую. — А если дракон на замок что-нибудь уронит, — предложил Лир, как. Например, тебя? — Например, охапку роз или десяток баки. Или они запрут двери, обольют двор нефтью. Тогда замок неприступен, прервал дискуссию командир. «Давайте...» Он не договорил. Воздух перед ним сгустился в уже знакомый гоблином призрак. Повелитель нашел схему замка, сообщил светящийся комок. И «Если она не изменилась за пять веков, то туда ведет потайной ход. Следуйте за мной». «А ты, говоришь, дракон», – довольно сказала Куторгал. «Не умножай драконов сверх необходимого. Не нужно это дело». Вайла отдыхал. Он знал, что рядом находится замок корков. Знал также, что найди орки Дзай в такой близости от своих стен обвинение будет шпионаж и приговор – смерть. Но он слишком устал. Сел на камушек у ручья И извлек из вещмешка ржаную лепешку. Единственное, что осталось от его съестных припасов. Дзай вздохнул. Как ни крути, эта экспедиция обернулась сплошной чередой катастроф. Сначала он отстал от каравана, идущего в Джио. Затем орки обратили в рабство племя, которое предоставило ему убежище. Потом на орков напали их собственные магические монстры. Прав был учитель. «Бестолковия существ нет во всем кристалле, и вот вам результат. Один, без оружия, без еды, под стенами резиденции Верховного». «А вот и обед!» – радостно воскликнул визаток тыча грязным узловатым пальцем в сторону сидящего на скале мальчишки, и познаний дзай в области гоблинской кулинарии было достаточно, чтобы догадаться, что речь идет вовсе не о его недоеденной лепешке. Вайлов вскочил на ноги и пустился бежать. «Зачем пугаешь детей?» – с осуждением спросил Ларвев. «Мы же не едим, дзай!» – Великий запретил. «Но помечтать-то я имею право!» – возмутился Визаток. «Пошли, а то его правда съедят!» Вайлай лежал на земле лицом вниз, стараясь не дышать, в то время как его ощупали усики трех гигантских фаланг. Спасаясь от гоблинов, он выбежал прямо на них. Дзай с ранних лет учится контролировать свои эмоции, точнее, внешние их проявления. Но всему есть предел, и по лицу несчастного путешественника текли слезы. «Хорошо бегаешь!» А взял маленького пленника за шиворот и поставил на ноги. Фаланги, поняв, что развлечение отменяется, вернулись туда, где им приказано было находиться – в глубокую щель в скале. «Как тебя зовут и что ты здесь делаешь?» К удивлению гоблинов вместо вразумительного ответа последовала фраза, понять которую было решительно невозможно. «Диалект», – неуверенно предположил Кор Кор. «Где ты видел дзай, который не умеет говорить на общем?» — фыркнула Ларвев. Издевается подлец маленький. ну как говори, что ты знаешь об этом замке!» Ответом снова была билиберда. Так мог бы говорить пьяный тролль, но не представитель самой хитрой расы Кристалла. Обычно дзай, даже такие молодые, как этот, говорили на всех языках. Раса дипломатов. «Слушай, приятель!» Сказал ток или ты перестаешь над нами издеваться, или получишь полбу. Что ты предпочитаешь? Маленькая жертва ответила, и Гоблин выполнил свое обещание с присущей гоблином педантичностью. Постойте! воскликнул вдруг Лерток Ага, я, кажется, поняла. ток прекратил экзекуцию, он звонко щелкал пленника полбу. И вопросительно уставился на девушку. «Но?» «Мы проспали довольно долго», — сказала она. «Что если язык изменился?» «Ты хочешь сказать, что этот зайк говорит на общем?» «На современном общем». «Дела», — озадаченно произнес Акуторгал. «Значит, мы пленников допрашивать не сможем». «Ну?» «Засуньте его к фалангам. Мы на обратном пути отвезем его к великому». А может его того? Нанять? Предложил Коркор. -кор. Дипломаты нам нужны. Да он же ребенок, от него толку, начала Генорзита, И тут ребенок заговорил на языке гоблинов. Вы понимаете меня? спросил он почти без акцента. Ага, торжествующе воскликнул Уилар. Великий язык не изменился. Как тебя зовут, заморышь? Вайла, ответил Зай. «Не ешьте меня! Я вам пригожусь!» «Можно использовать его как переводчика», заметил Визаток. «А если не справиться, то съесть». Дзай побледнел, но промолчал. А Кутаргал с неудовольствием подумал, что если Дзай не изменились за то время, пока не спали, то проявление эмоций они теперь от него не добьются. Дзай верили в дипломатию. Что бы он ни чувствовал там в глубине души, он будет вести себя так, как нужно для дела». «Будешь переводить для нас, если мы возьмем пленных», сказал он. «И… на кого ты работаешь вообще? И что ты тут делаешь?» Рассказ мальчишки развеселил Гоблинов. «Дипломат-неудачник. Неплохо». «Пошли». Отряд, включая перепуганного предстоящей прогулкой, Но, разумеется, не показывающего вида Вайла двинулся туда, где, по полученным от великого сведениям, находился вход в подземный ход.